Глава 25. Виктор. Он медленно оделся и спустился вниз к машине. Посмотрел на часы, 9 вечера. Люда, его однокурсница и отличный хирург-стоматолог, как раз должна заканчивать смену. Когда Виктор решил организовать свою стоматологию, Люда перебежала работать к нему в клинику одной из первых. И она была единственным хирургом, не считая Горбовского, которому ассистировала Даша. «Да», — ворчливо произнесла Люда сразу после первого гудка. «Горб, только не говори, что ты опять собираешься в загул. Я уже устала тебя подменять, совесть имей». «В загул?» — повторил Виктор едва ли не по слогам. Думал, ослышался, и Люда имеет в виду отгул, но... «А куда еще?» «Слушай, я все понимаю, кризис среднего возраста, но ты совсем уже охренел, прости». «Ты хочешь своих пациентов растерять, что ли? Целый месяц вместо работы пляством занимаешься. Не знаю, как у других, а у меня уже заканчивается терпение. Если в ближайшую неделю не соизволишь вернуться к нормальному рабочему графику, я увольняюсь». «Стоп-стоп!» — рявкнул Виктор, прерывая возмущенный монолог бывшей однокурсницы. «Я уже понял, что про... меня и Дашу ты знаешь. И... что думаешь?» «Что ты, козел?» — ответила Люда безапелляционно. «И прочие питеты или как там это называется? Тут без вариантов уж извини. Если бы мой муж так себя вел, как ты, я бы ему яйца оторвала и в глотку запихнула. Но ты мой начальник, поэтому я молчу и не в свое дело не лезу. Но сказать могу. Сволочь ты, горб!» Люда рассерженно дышала в трубку, и Виктору очень хотелось ведь как-то оправдаться. Выглядеть козлом перед подругой было непривычно и неприятно. Тем более, что раньше она считала его приличным человеком. И в подобном тоне не разговаривала вообще никогда. «Лют». Горбовский кашлянул. «Можно было бы сворачивать диалог, но ему хотелось задать еще один вопрос. Скорее всего, для того, чтобы стало еще больнее». «А что ты думаешь о Даше?» «Сучка» отрезала Люда с той же безапелляционностью. «Как ассистентка хороша, сосет, видимо, тоже неплохо, тебе лучше знать. Но как человек дерьмо. Перед тобой она всегда хвостом вертела, но как ты из поля ее зрения выходил, разворачивалась на 180 градусов. Один раз нашу Катю администратора даже до слез довела». «До слез? А почему Катя мне не сказала?» «А чего тебе говорить, если ты на Дашу едва слюной не капал?» хмыкнула подруга. «Нарываться только на скандал. Все ждали, когда ты с ней натрахаешься, и она тебе надоест. Ты же не собираешься из семьи уходить? Или совсем башкой повредился?» «Не собираюсь», — вздохнул Горбовский, отлично понимая, что этот ответ уже не имеет значения. «Ира-то наверняка собирается. И дети». «Ладно, спасибо тебе. Не переживай, завтра я буду на работе». «Спасибо, шеф». «Облагодетельствовал», — фыркнула Люда и положила трубку. «Вот так и понимаешь, что весь коллектив-то в курсе, а Виктору еще казалось, что он хорошо шифровался». «Ну не дебил», —